Глава девятая Женька Валерон проснулся от резкого толчка. Паровоз стоял пыхтя на путях, синие сумерки сгущались за окном вагона. Мичману только что снилась оскольдовская каюта с раковиной для умывания, набор зубных щеток, лежавших за зеркалом, и ароматное мохнатое полотенце. Очевидно, сон был подсознательным. Мичмана терзали дорожные вши и клопы бывшего Министерства путей сообщения. Спустив ноги с полки, валерон прыгнул на какого-то солдата, спавшего внизу. Извинившись, что не произвело никакого впечатления, он вышел в тамбур. Поезд стоял возле полустанка, заснеженные ели подступали к самому перрону. За окнами барака берели занавески, чахли за изморозью унылые герани. Было пусто. Косматая лошаденка, придая ушами, застыла возле шлагбаума. В телеге лежал мертвый человек, убитый страшно, разрывной пулей, ударившей его прямо в лицо. А поперек мужчины была брошена мертвая женщина. Ветер заносил ее снегом со спины. «Видели?» спросил Валеронт у же из ух ты, – ответил путеец. «Оттуда каждый день таких возят. Ухту, сударик! Фины заняли. С ними не шути. Теперь вон на кем все рвутся. И тогда дорога наша прихлопнется». «А почему стоим?» спросил Валеронт, мучительно желая курить. «Да впереди не пропускают. Может, бандиты шалят». Может, чека кого-то ищет в составе. Сейчас неспокойно. Если вы, сударик, из этих, так погодно до Мурманска не надевайте. «Нет, я не из этих», — ответил Женька. «А коли не из этих, так красный бан тоже не носите. У них тут не поймешь, что творится. Один так, другой эдак». «Не стал, правды. Нет и порядку». Замерзнув, Женька взобрался в вагон. Поезд плавно тронулся, а на прощание залепили из револьера, в дребезге разнесло стекло над головы Валеранда. Фу, черт! Осатнулся атак на Мичман. Ну и обстановочка. Прям «Война белой и алой розы» на платформе XX века с применением керосина и разрывных газов. Однако в Кандалакше обстановка казалась еще сложнее. Над крышей Совета колыхался красный флаг, а неподалеку разместился под флагом Британии английский консул. Отряд Рабочих с красными повязками отрабатывал на вокзальной площади прием коротким кали, А рядом с ними маршировали сербы в один ряд с русскими, но уже явно с другими намерениями. Впрочем, английских войск в Кандалакше еще не было видно. У старого сцепщика Валенец спросил. «Денька, а какая тут власть?» «Советская, сынок». «Что-то не похоже». «Похоже, да нам не гоже». Одно правда. Семь пядей во лбу надо иметь, чтобы раскумекать. Кто говорит правильно? Кто орет, что нас давно уже за тушенку предали? Добро бы тушенка была, а и той нету. Да разве тут, сынок, без бутылки разберешься? Я уже старый, жизнь прожил. Хрен с ими. Молодым вам разбираться. Когда в Мурманске-то будем? Дотянетесь, хмуро ответил сепщик. Дотянулись до Мурманска только к рассвету следующего дня, и басалага распахнул перед Женькой объятия. «Наконец-то! Слава Богу!» «Осторожно!» — сказал Валерн. «Я вшивый!» Басалага, дурачись, чмокнулся в перчатку. Тогда ответил, отойдя подальше, «Прими, бродяга, мой воздушный поцелуй!» «И пошли, пошли, сразу же!» Сразу катером на Глорию. Британские матросы ловко спустили в трап, зашкиртовали. Мокрый снег мягко таял на теплой палубе английского крейсера, прогретом дыханием машинную трубу. «Куда?» – не смог опомниться валрон после дороги. «Куда?» «Будь как дома. Англичане – хозяева радушные». Стюарт, весь в белом, распахнул в дверь отдельной каюты. «Твоя», а – сказал босолага, подпихивая Женьку в спину. «Ты не смущайся». Английские матросы служат на наших эсминцах, и многие наши офицеры уже давно живут на британских шипах. «Курить дашь?» – отропило попросил Валернт. «Господи, чё ж ты раньше-то молчал? Открой ящик стола, там тебя ждёт полный набор. Всё начиная от трубочного». «Ванна, сэр», – объявил вестовой с почтением. Жизнь завертелась, снова включенная в корабельное расписание. Белый кафель офицерских душевых сверкал нестерпимо. Никель, хром, зеркала, фаянс, воздушная мякоть полотенец, зубные щетки в Несессоре. Черт бы их подрал, этих англичан. Они везде умеют устраиваться с комфортом, как у себя дома в Англии. Ванна, как бочка. Только голова Женьки торчала из нее, взирая на британские удобства сквозь мыльную пену. Басалага дружики позаботился, старые отрепи Мичмана куда-то незаметно унесли вестовые, наверное, прямо в топку котла, и взамен лежало все новое. Гладко выбритое лицо помолодело. Перед зеркалом, напрягая шею, Варерунд застегнул крючки воротника. Погоны снова привычно, словно влитые сидели на плечах. Расчесал назад свои волнистые рожеватые волосы и вестовой, выплеснув воду из ванны, снова взметнул ее на цепях к потолку душевого отсека. «Сэр», – объявил он, – «самое главное в этой скучной жизни вы узнаете, если откроете четвертую дверь направо по коридору». Женька Валеронт распахнул четвертую дверь направо по коридору. Там сидели редком на унитазах молодые сублейтенанты, выпускники Дортмундского морского колледжа и насвистывали, как соловьи, что-то печально. «Я виноват, будущие Нельцины. Прошу прощения». «Налево пятое», – хором ответили ему. Налево пятое – это уже кают-компания, и стол готовно накрыт. Как приятно после ванны положить руки на чистую скатерть, а сзади из-за твоей спины предупредительный вестовой уже наполняет тебе стакан королевской мальвазией. Резко стучит удар молотка, упавшего вдруг на медную тарелку. «Джентльмены», – раздается пропятой бас, – «вспомним о короле». «О, король!» – проносится над закусками. Женька Валеронт с удовольствием выпил за короля. Тем более, что при самых высоких тостах на британских кораблях не надо вставать, ибо потолки низкие, и можно здорово треснуться башкой об железо. Да простит король, они же, слава богу, не солдафоны, чтобы вскакивать на вытяжку. Басалага, откуда-то появившись, обнял мичмана за плечи. «Женька», – сказал многозначительно, «я сейчас представлю тебя лейтенанту Вилки из местного консулата». Впредь ты будешь иметь дело с ним. Кстати, добавил Басалага, я уже похвастал ему, что ты награжден Орденом Британии. Валерон рассмеялся на всю кают-компанию. Мишель, ты забыл про бутылку Денатурата. Ах, прости, вспыхнул Басалага, поворачиваясь в сторону англичанина. Вилки, вот человек, которого я ждал и на которого можно вполне рассчитывать. Он будет великолепным флаг офицером на связи. Валеронт увидел перед собой честное открытое лицо Вилки и сразу понял, что перед ним жулик. Но так как и сам Женька был парень промах, то он ошарашил Вилки своим лицом, еще более честным и еще более открытым. И тогда он понравился лейтенанту Вилки, который дружески тряхнул Мичмана. «Я рад тебе, приятель», – сказал Вилки по-русски. «Денатурат – хорошая штука. Я его пил тоже». Меня угощала им в Кандалакше одна симпатичная русская барышня. Снова ударили молотком по медной тарелке. Джентльмены, раздался бас. «Мы никогда не забудем о нашей прекрасной королеве!» «О, королева!» – вздохнула кают-компания. Валерунд проглотил вино и за королеву. Басалага сбоку шепнул ему. «Здесь многие знают русский. Будь поосторожней!» «Ты про ордена?» – засмеялся Валерунт. Не только. Я про все сразу. Ты им понравился. Англичане умеют определять друзей по физиономии. А у тебя морданя славная и добрая. Я уже изучил англичан. Если они поверят тебе с первого взгляда, то потом будут верить неизменно, хоть ты стань для них самой худой собакой. Слушай, спросил Женька, ты тут обмолвился о моем флаг офицерстве и связи? Скажи, Мишель, что мне предстоит связывать? До лажных работ я никогда не был охотником. Басалага вкратце объяснил, что Валеронду суждено балансировать между мурманским совдепом и союзным военным советом. Вот тут и необходима связь в руках надежного своего флаг офицера. А русские есть в этом союзном совете? Мичман Носков сидит там. Знаешь, он, кажется, совсем спился, бедняга. Но как раз в этот день тихоний Мичман Носков решил больше не жить чтобы не участвовать в предательстве. Клещами он вытащил пулю из патрона и патрон, уже без пули, вложил в револьвер. Дулы же револьвера заполнил водой и выстрелил себе в рот. Так кончали собой по негласной традиции только офицеры русского флота, опозоренные, проигравшие, те, которым уже было не восстановить свою честь. Вода в дребезги разносила им череп. Носкова скоренько похоронили. Валеронт С траурной повязкой на рукаве провожал к трюмача до кладбища. Носков покоился в гробу, закинутый Андреевским флагом со скольда, а головы у него совсем не было. И тут же, прямо над раскрытой могилой, басалага стал подсаживать Женьку в союзный совет место покойного. Валеронт еще раз глянул на носовой платок, который лежал на подушке, как раз на том месте, где должна была по всем правилам лежать голова человека. «Ты с ума сошел?» В ужасе отозвался Мичму шепотом, чтобы их никто не слышал, «Я на место самоубийцы не сяду ни за что!» «Я не могу, мне это прикид! Я суеверный!» Печальный один возвращался с кладбища. «Ты остался один, последний», — сказал ему Басалака. «Как это понимать?» «Вот так. Из офицеров кают-компании крейсера первого ранга «Аскольд» ты, Женька, уцелел лишь один». Валерон был представлен как флаг офицер связи французу и англичанину, сидевшем в союзном совете. Его познакомили за выпивкой с Юрьевым и всей мурманской шантропой, которая крутилась вокруг этого Юрьева, горлани и шумства. Подвыпив, Женька Валерон сразу же дал в ухо Мишке Леуданскому, чтобы не слишком фривольничал с ним, Мичманом. Мишка утерся и смолчал. Спорить с флаг офицером, другом Басалага, было опасно. Все остальное Женька понял со слов Басалага. У нас сейчас образовано краевое управление с подчинением Москве. Но это ширма. Потом ты войдешь во вкус дешних обстоятельств и все станешь понимать на верный краевой лад. Я все-таки так и не осознал до конца, что же мне предстоит делать. Ради чего, собственно, я приехал, покинув весьма удобную женщину, теплую зимой и прохладную лет. Ну, утешал ее басалага, сейчас на Мурмане дел будет выше головы. Жить пока будешь на британском шипе «Глория». Там и я столуюсь вот уже второй месяц. Кухня у англичан не важная, но ты привыкнешь. Однако в состав Союзного военного совета русского представителя не сажали. Мурманов стали управлять англичане с французами. Женька Вальрунд присматривался. С большим недоверием. За его, казалось бы, беззаботной болтовней скрывалось незаметное для других пристальное внимание ко всему, что его окружало на Мурмане. Отбивка. Конечно, нашлись на Мурмане честные люди, которые стали протестовать против угрозы нашествия интервентов. И тогда изподвалы заблуждали по городу слухи о ночных арестах. Но верить в это как-то не хотелось. Украл что-нибудь, говорили. Невальсин тоже обнаружил вдруг в своем ведомстве нехватку в людях. Исчезли десятники, печник дяди Вася, квалифицированные рабочие, жившие в Мурманске с его основания. На всякий случай Аркадий Константинович позвонил в тридцатку к поручику Елену. Севочка, ты опять хватаешь моих людей? Помилуй бог, и не думай. Куда же они делись? Удрали, наверное. А, впрочем, спроси у Комлева. Теперь у нас в Мурманске две инквизиции, при двух папах сразу. Встретивших с Комлевым на улице, небольшим вежливо приподнял от головы шапку к боярку. «Почти низший. Не вы ли арестовали моих рабочих?» «Еще чего не хватало?» Грубовато ответил Комлев. «Мы не для того прибыли, чтобы арестовывать рабочих. И никого вообще не арестовывали здесь. А че ж такая гуманность?» «Если уж сажать, так половину Мурманска нам за решетку отправить. А насчет рабочих следует справиться лучше у поручика Елена. Поручик Елен ссылается на вас». «Ну и врет» ваш поручик». Комлев был под стать своей фамилии, как комель старого дерева, который уже и червь не берет. Глава его уехала в плечи, а длинные руки, торчаясь под затрепанных обшлагов кожанки, чутко шевелили, словно испытывали весь мир на ощупь. И глаза смотрели на каждого мурманчанина петливо, мол, «каков ты, гусь?». Но эти взгляды никого на мурмане не пугали. Комлеву выпала задача почти неразрешимая раздавить контрреволюцию, которая смотрела на него из каждой щелки барак. Он попробовал наступить на этого гада, но гад тут же обвил его своими щупальцами и теперь наслаждался бессилием человека, попавшего в его страшное объятие. Люди похитрее делали вид, что ВЧК просто не замечают. Небольсин же по горячности характера однажды сам нарвался на скандал с командиром отряда чекистов. На телеграфе, где он стоял в ожидании своей очереди, появился Комлев и попросил соединить его с Петроградом. — Урицкого или Бокия, — сказал он, — ежели заняты, пусть товарищ Позорн. — Связи нет, — ответила барышня. — Другим даете, — обозлился Комлев. — Но другие имеют разрешение от генерала Звегинцева. Совать маузер к носу этой стервы барышни неловко. Комлев натужно вздохнул в бессилии. Все, кто был тогда в телеграфной конторе, с удовольствием наблюдали за молчаливой яростью этого пожилого мрачного человека. Тут Небальсин и ляпнул. — Месье Комлев, — сказал, не подумав, — а что, если я уговорю наших телеграфистов соединить вас с вашей чекой? — А вы зато не будете вмешиваться в дела моей магистрали. Стало тихо. Комлев повернулся к молодому путейцу и долго молчал, собирая лоб в морщины. «Мне, — ответил глухо, — что-то давно не нравится ваша идиотская улыбочка, господин Небальсин. А вам не дано ее исправить, месье Комлев?» Под улюлюканье офицеров и путейцев Комлев направился к дверям. Но от порога он с презрением окинул рослую барственную фигуру Небольсина и ответил. «Исправим». «Белая ты, тварь!» «А ты красная сволочь!» Сорвано крикнул Небальсин. «Хорошо поговорили, ничего не скажешь. Как ножами резанули один другого языками. Теперь, когда им приходило встречаться в городке, Небальсин продолжал эту игру с начальником опасного ЧК. И было ему от этого сладко и жутко, словно играл с подрастающим тигром. «Так как же?» «Месье Комлев спрашивал». «Исправим мою улыбку? Или уж оставим ее такой, как отпущена мне от природы?» «Исправим, господин Небольсин, – отвечал ему Комлев поначалу. Но потом ему эта игра надоела, и он просто кричал при встрече. «Иди ты к черту, че привязался?» Однажды Аркадий Константинович на рейсовом катере выехал в город Александровск, в самое устье Кольского залива, где катер мотнула раза два на океанской зыбе, захлестнутой в горло фьорда. Вот и Екатерининская гавань, такая уютная после развала в Мурманске. Чистые коттеджи, как в Норвегии, разбросанные среди мшистых скал, библиотека и школа на горе. Порядочные женщины на улицах. Женщины не пьяные, чистые. Все это удивляло и заставляло Небульсина переосмыслять многое из того, что осталось в Мурманске, такое жуткое и, к сожалению, ставшее уже привычным. В колонии ученых, живших в Александровске, Поближе к океану для наблюдения за повадками рыб Небульсина встретили радушно, как своего. Аркадий Константинович, какими ветрами? Только в библиотеку. Меня интересует мерзлота и оттаивание тундровых грунтов. Боюсь, что у меня насыпи скоро сядут. До вечера он с удовольствием работал с книгами. Луч света из-под абажора лампы, тихий шелест страниц, волшебная чистота бумаги. Все это напоминало ему недалекое былое, что-то славное и милое, как память о прошлой взаимной любви. И вспомнилась ему квартира на Фурштатской, от пола до потолка забитая книгами. Еще дед вывез книги из родовой усадьбы. Старинные. Отец дополнял библиотеку в Петербурге, снабжая каждое издание своей тонкой, как паучок, подписью. Потом и он, уже студентом, заодно с братом Виктором возили с развала на пролетках пыльные весомые связки вкусы были различны. Чтобы не ссориться, братья разделили книги, и каждый заказал для себя экслибрис. У Аркадия обнаженная девушка, закрыв глаза, уходит вдали рельсовых путей, у Виктора экслибрис иной, подковы счастья, поверх которой брошена трагическая античная маска. Боже, как давно это было! Да и было ли? Отложив карандаш, он невольно задумался. Теперь, говорят, все частные библиотеки большевики реквизируют в пользу революции. Нет, они, кажется, признают наличие книг в доме каждого как духовной ценности, но считают, что накоплению духовных ценностей обязательно предшествует накопление ценностей материальных. В самом деле, не разбогатев, никогда не соберешь в библиотеки. А коли ты богат или был таковым, прощайся с книгами, нажитыми чужим трудом. Чепуха какая-то, подумал Небальсин. И тут услышал за спиной тихий шорох. Инженер обернулся и чуть не вскрикнул. Привидение? Нет, это он, именно он, тот самый питерский педагог в потертой шинельке. И сразу уши наполнились прощальным грохотом сходней и вырос перед глазами бурт корабля с громадным красным крестом, корабля, сияющего огнями и спешащего в море иных огней, огней Европы. Это вы? Прошептал мне небальсин. На синем воротнике трясла синяя голова, и синие губы шевелились в синем дыму папироса Небольсина. «Я», — ответил педагог тоже шепотом, словно боясь признаться. «Нет», — сказал ему Небальсин. «А почему нет, сам не понял». «Я заметил вас еще на пристани», — долетал до него зловещий голос. «Пошел за вами в столовую, сидел рядом с вами» но вы меня тогда не заметили. А я, а я очень боялся подойти. Ледяной озноб вдруг прокатился по спине, сразу ставший мокрой, и сорочка противно прилипла к телу. «Так что же там?» спросил Небольсин расслабленный. «Немцы пустили мину в наш пароход». «А она, что она?» Ваша знакомая, сударь, была в шлюпке. Я ее видел. Она плакала. Я тоже уступил свое место детям, остался на корабле. И вот жив. Но моя жена, мои девочки. небольшим вцепился в синий воротник. Поклянитесь, что это так. Сударь мой, ответил беженец, неожиданно хихикнув. Разве можно спасаться в шлюпках? Всегда надо оставаться на корабле. Видите, я жив. Но зачем жив? Вокруг лампы быстро разрастался какой-то сияющий нимб. Лампа росла, росла, росла, и вдруг лопнула с блеском, словно граната. Небольсин очнулся и снова увидел перед собой этого человека с синими зябкими руками, покорно сложными на животе. «Зачем жить?» – спрашивал он. Небольсин сунул в карман блокнот, сорвал с вешалки шубу и выскочил на улицу. До самой гавани его несло напором ветра. Почти свалился по сходням на катер. Не спускаясь в каюту, он остался стоять наверху, стоять и смотреть на воду. Кольский залив широко полноводен. Есть где разгуляться в волне. Аркадий Константинович смотрел на воду, выпукло вздутую берем катера и думал о смерти. А жуткой гибель в этом зловещем царстве глубины и тьмы. Какая она холодная, эта вода, вода баренцева моря, как она ловко и легко переворачивает утлые шлюпки. Человек в ней корчит, свертывает, как акробата, в дугу судорги, и смерть тогда для него только спасение. Ведь был подписан мир, мир, думал Небальсин, глядя на эту воду, которая. Заманивала его к себе непостижимо. Потащились мимо вдоль берегов захлабленные причалы. Пути рельсов, борта кораблей, бараки мастерских. Все было здесь постыло и безнадежно. Склоняясь на поручни, он дал волю слезам. Вот и еще одна страница жизни. И она перевернута. Мимо него. Лязгая блиндированными вагонами, прокатился на юг французский бронепоезд. Пусть идет. Мира нет, нет мира. И несколько дней подряд артели мурманчан выезжали на торговом буксире вдоль побережья на выкидку трупов, где их потом хоронили никому не известно. Небольсин, конечно же, не узнавал. Отбивка. В семи верстах от Мурманска, там, где высится горелая горка, и там, где тянутся к небу мачты радиостанций, снятые англичанами с линкора Чесма, именно там, подальше от города, вдруг заплескались однажды, как во времена моная, громадные шатры. Это пришли американцы. Красные, белые, зеленые, желтые раздувались ветром боевые шатры американского лагеря. Нет, никто еще в Мурманске не видел солдат из САСШ на улицах. Американцы, верные себе, выдерживали карантин после прививок. Потом разбили в городе санитарные палатки, делали прививки населению. Они были люди обстоятельные, дорогой вакцины не жалели. Объедки возле их кухонь были таковы, что даже французы не рискнули бы назвать их объедками. Попался то американцу в гости, он сразу кокает на сковородку 10 яиц, именно 10, не больше, не меньше. На черном рынке Мурманска уже появились новые продукты, заокеанские. Каратыгин собирал у себя мурманских аристократов. Одни говорили «Будет 5 Другие говорили иначе «Будет вечерний раут, как у дипломатов». Зиночка была в шелковом платье в длинных до локтей перчатках. Гостей она встречала в тамбуре своего вагона, заставленного ящиками со жратвой. Мишка Леуданский теперь для фасона пенснер сдобыл. Пинснер он снял и руку Каратыгиной поцеловал. «Весна, Зинаида Васильевна, время любви!» Ходи, «Входи, входи», — говорил Каратыгин, растопыривая руки. Посреди вагона уже накрыт стол. Тоненько торчат навстречу веселью узкие горлышки бутылей. Вспоротые ножом банки обнажают розовую мякоть скотины, убитой в Техасе еще в конце прошлого столетия. Теперь пригодилось. Россия все слопает. «Так», — сказал Мишка Леуданский, потирая над столом руки, эхо, хорошо же, мы жить стали». «Да уж». «Коли американцев ввязались, значит, не пропадем. Англичане не тороваты, больше сами нравятся делать да слопать. У французов даже мухи от голода не летают, а вот американцы, они, как и мы с тобой, люди широкие». Из тамбура вдруг нехорошо взвизгнула милая Зиночка. «Постой», — сказал Каратыгин, взеваясь со стула. Вернулся обратно в вагон, сопровождая Шверченку. «Это нехорошо», — говорила она обиженно. Коль уж позвали, так веди себя как положено. И надо знать, кого щупаешь». «Да не щупал я», – отговаривался галантерейный Шверченко. «Подумаешь, дотронулся только». «Ну садись, черт с тобой». «Кого ждем-то?» – спросил Шверченко, присаживаясь. «Комиссара». «Это Харченко-то?» «Его самого. Обещал свою шмару привезти». «Это какую же?» Да Дуньку косоротую, что с Небульсиным путалась. Ой, дела, засмеялся Лоуданский. Пришел Тим Харченко, весьма представительный. Где-то под локтем у него торчала голова Дуняшки в новом платке с разводами. Хеллоу, мир честной компании, заявил он. Зиночка с презрением разглядывала комиссаршу. Миленькая, дайте я вас поцелую. Ох. Шверсенко показал всем, какие у него теперь новые часы. «Идут», – сказал, – «как в Пулковской обсерватории. Тут было отставать малость начали, так я подкрутил вот эту фитюльку и опять. Ну, прям секунда в секунду. Швейцарские. «А у меня вперед забегают», – поддержала мужской разговор очаровательная Зиночка. «Прям не знаю, что с ними делать». Дуняшка в живот, обтянутый розовым муслином, напряженно рассматривал иностранные закуски. Не будь колодой, шепнул их Харченко. Люди культурные, ведися тоже культурненько. И тарелки не все, до Сели за стол. С трудом смиряли приятное волнение перед первой рюмкой. Это волнение приятно, как любовное. Ну, тост, сказал Зиночка. Мужчины, прошу! поднялся за столом Шверченко. «В минуту всенародного торжества, когда силы свободы неутомимо борются с аннексией германского капитала, мы, представители новой власти мурманской автономии, врежем сейчас первую, за то, чтобы не была она последней». Врезали. «О, грибочки!» – обрадовался Мишка Леуданский, разглядывая через пенсны, мешавшие ему видеть тарелку с соленьями. Это мой собирал, загордела Зиночка, а я солила. Каратыгин с трудом проживал жвачку. Хозяйка, показал он всем на свою дрожайшую. Выпив по второй, Шверченко нежно обнял Харченко. Комиссар, она у тебя не тая? В самой норме, ответил прапорщик. Сыкрой, кажись, баба-то тебе досталась. Чего? «С пузом! Ты разве сам не замечал?» Харченко кинула в пот. «Да кто их разберет, этих баб? Вроде и не...» «Товарищи, товарищи!» – засуетился Леуданский. «Новое сообщение! Большевистский совжилдор в Петрозаводске отказывается признавать наше краевое управление!» «Коротыгин, а вот тебя это касается!» «Совжилдор просит тебя дела сдать, а мандат твой уже аннулирован!» «Еще чего захотели!» – вдруг раскраснела Зиночка, теряя очарование. «Мой столько ночей не спал, столько на них сволочей угробил, свои дела все запустил, а теперь, когда живем, слава Богу, им дела наши не нравятся. Пошли всех к чертовой матери!» – наказала она мужу, распаляясь. «А я теперь плевал на Петрозаводск!» – неузмутимо отвечал Коротыгин. «Я знаю, чья это рука. Тут, помимо большевиков, еще два ренегата работают». Роник и с кеме, да наш небольсин, но у нас теперь свое краевое управление, и вот его я признаю. И союзники со мной будут иметь дела, не поедут к большевикам в Совжелдор. Дорога наша. Этот небольсин душка, сказала Зиночка, как опытный провокатор в женских делах и со значением глянула на Дуняшку. Дуняшка мигом раскрыла рот. «Одних носков у него сколько? Един день носит, а второй уже не... Постирай, — говорит. Все руки обвякаешь, стирамш. Одних пустых бутылок бывало на сорок рублей сдавал в лавку обратно. Во как жили!» «У него рука!» — показал Шевченко на потолок вагона. «С этим небульсиным сам лейтенант вилки цацкается». «Будут цацкаться!» — ответил Каратыгин. «Коля магистраль в его руках». Хочет, везет, не хочет, не везет. Баре! Надулся Леуданский. Золотопогонники! Но это то не скажи, возразил ему Тим Харченко, посматривая к животу своей дуняшки. Это как понимать? Есть и такие, что погоны себе на совесть заработали. Вот я, к примеру, до всего достиг сам. Теорему господина Гакеля кто знает? Увы, никто не знал теорему Хакеля. Вот сказал Харченко довольный, а я постиг. И потому мне погоны к лицу. Иван Петрович, что ж не наливаем? Каратыгин бойко схватился за бутылки. Вино, вино, оно на радость нам дано. Кушайте, гости дорогие, напивала Зиночка. Чего же вы не кушаете? Мажьте горчицу, Тим, погуще. Эта горчица не наша, английская, она глаз не выезд. Леуданский под столом нащупал ледащую ногу Зиночки. Глаза их встретились. Быть беде великой. Великосветскому скандалу кажется в Мурманске быть. Просто страшно, как бы не закончился сей 5 o'clock грандиозной и увлекательной потасовкой. Музыки хочу выламывала Зиночка, понимая, что она первая барыня на деревне. Танцев желаю огня, простора, свет, страсть. Будет, заорал Шверченко, вскакивая. Зинаида Васильевна, все будет. И он стал заводить граммофон. Харченко рывком оторвал от еды Дуняшку. Мадам, один тур. Дуняшка беспокойно терлась животом о мундир комиссара. Это как понимать? Горячо шептал ей Харченко. Месяцы еще не прожили, а ты уже и кроме тать будешь. Я этому барину, что на сорок рублев посуды сдавал. Хватит! Попили нашей крови. Кончилось ихнее время, мы, господа. Отбивка. Из станционного буфета вышли два солдата. Жевали тощие бутерброды с тонкими пластинками привозного сыра чеддер. Гляди, сказал один. Власть-то наша гуляет. «Иди!» «Да и Эван, вагон с приступочкой, развелись в баре, на манер новый, партийные все, паразиты поганые, кто ср кто НС, кто Анарха, кто Макса какой, всякой твари по паре. «А большевиков, Ванятка, не видится». «А, наверное, большевики в раз бы им всем салоски загнули». И они долго шли, прыгая через рельсы, дожевывая чедр и разговаривая о жизни.